Лучшие воины всех родов и кланов стояли вокруг шатра на расстоянии ста шагов от него. Рука со сжатым в ней мечом могла дотянуться острием до плеча соседа. Ни один из них не сомкнул глаз всю ночь, ибо каждый знал, что все ханы и колдуны собрались на Волжбу. Сегодня с первыми лучами рассвета сам премудрый свазаер даст ответ ханам по желудку священной овцы. Какой уж тут сон. Свазаир потер виски длинными тонкими пальцами. Церемония тянулась уже несколько часов. Курительницы сожгли достаточно анаши и чистой маковой соломки, чтобы ханы и колдуны впали в наркотический транс. Свазайр и сам чувствовал, что, несмотря на противоядие, душная атмосфера шатра действовала и на него. Колдун тряхнул головой. Впереди было еще много работы. Он бросил в жаровню, установленную на треножнике, горсть порошка и воззвал. — Явись, враг степи! Явись, ибо я призываю тебя именем Великого Отца! Вспышка озарила грубое лицо идола с красными губами и черными, как смола, зубами. Слазай швырнул еще порошка, но в следующий момент слова заклинания замерли на его губах. Там, где еще мгновение назад был лишь деревянный идол, стояла фигура, закутанная в темный плащ. О, кобылья течка! Неужели эти воскурения подействовали и на него самого? Но фигура шагнула вперед и, распахнув плащ, произнесла. «Ну, я пришел». Несколько мгновений висела тишина. Потом колдун возопил и, выхватив ритуальный нож, бросился вперед. Грон захватил кисть и привычным движением развернул нож к телу колдуна, уткнув острие ему в живот. с Свазайр упал. Грон переступил через труп и негромко произнес. — Здесь не мешало бы проветрить? Через несколько минут из боковых стен шатра были вырезаны целые полосы, а курительницы выкинуты наружу подальше. Спустя некоторое время ханы стали понемногу отходить от наркотического оцепенения и приходить в себя. И вид Грона, сидящего на каменном жертвеннике, а главное — молчаливые фигуры бойцов в черных комбинезонах, по одному возле каждого хана с обнаженными кинжалами, привели их в крайнее изумление. Когда у всех ханов глаза приобрели осмысленное выражения, Грон поднялся и, пнув ногой труб колдуна, сказал — Он звал меня ханой, я пришел. А поскольку я здесь, я хочу спросить вас, что вам нужно в наших долинах?» Ханы молчали, косясь на фигуры в черном. Грон усмехнулся. «Они здесь только для того, чтобы вы, очухавшись, не наделали глупостей». Грон зажмурил глаза и бросил в воздух магниевую бомбочку. Когда у ханов восстановилось зрение, Рядом с ними никого не было. Грон с смешкой наблюдал за их обалделыми лицами, он предусмотрел еще пару трюков, но их время еще не наступило. Итак, ханы, я задал вопрос. Престарелый хан, сидевший в первом ряду, еще слегка пошатываясь, поднялся на ноги. Мое имя Телейб, демон песчаной бури. Ты враг. Ты пришел к нашим извечным врагам в облике человека и зачаровал их сердца, но нас не обманешь. Мы не будем говорить с демоном. Грон покачал головой. Ты не прав, телеп. Я не демон, хотя после того, как я не зверг и сутара, я могу заставить демонов песчаной бури и огненной стены повиноваться мне. По рядам прошелестел вздох изумления, А Грон, сделав паузу, во время которой он уставился на ханов, сурове носупе брови, смягчил выражение лица и продолжил, хоть и грозно, но менее сурово. «И я не враг народу степи. Мои воины ходили далеко в степи, подходили к кострам ваших стойбищ. Разве не так, ханы Куюй и Сучум?» Грон снова сделал паузу, бросив взгляд на глав кланов, чьи пастбища лежали у самых гор. Патрули ночных кошек и линейных сотен из восточного и западного бастионов действительно иногда подбирались к самым стойбищам, оставляя после себя, озорства ради, воткнутый в землю арбалетный болт. Оба хана утвердительно кивнули, и Грон продолжил. Но разве они нанесли урон? Разве угнаны табуны, порезаны овцы и убиты воины? И разве демоны песчаной бури и огненной стены приходили этим летом на ваше пастбище? Ханы переглянулись, потом Тейлеп негромко спросил. — А род Сайгака? — Это возмездие, — заявил Грон. — Оно настигает только тех, кто это заслужил. В шатре вновь установилась тишина. Потом Тейлеп, сглотнув горькую слюну, решился задать еще один вопрос. — Чего же ты хочешь, великий хан народа долин? Грон поднялся. — Разве народ долин? «Враг народа степи? Разве нету у народа степи более достойного врага, на которого можно было бы обрушить свой гнев? Наш общий гнев!» Он оглядел ханов.